Интерлюдия 5. Лада засиделась в мастерской допоздна. С тех пор, как она разобралась с задачами, которые ей нарезал Воронцов, она полностью ушла в исследование. Ее доля от продаж полностью перекрывала ее запросы в деньгах. Еще при оформлении документов торгового дома они с Константином и Гордом разделили прибыль. Половина из честно заработанного шла в фонд отряда. Это на внезапные расходы и на будущую войну. 25% отходили лично Ладе, 20% забирал Воронцов, еще 5% принадлежали Горду. Но даже, казалось бы, эта ничтожная цифра сделала его баснословно богатым. И весь день ее любовник занимался тем, что облизывал новый бронированный грузовик для дальних рейдов, который он купил для себя лично. Лада посмотрела на часы, висящие над столом на стене. На дворе была поздняя ночь, и горд уже видит десятый сон, так и не дождавшись ее. Женщина улыбнулась. Он ни разу не упрекнул ее в том, что она уделяет работе гораздо больше времени. Ему было чем заняться, им вполне хватало близости. Он понимал, насколько велики ее дела. Ментальные обереги, позволяющие пережить сильнейший удар проклятого, были только верхушкой айсберга. Она скупила десятки книг по артефакторике и, используя знания из своего мира, занялась разработкой вооружения, того, что позволит им победить проклятых. Мобильные светцы ее не устраивали. Данные, которые по соглашению с торговым домом поставляли ей из совета, говорили о том, что они не справляются. Один сильный черный ведун способен потушить три или четыре штуки, пробив брешь в обороне в сотню метров. Прав был Константин. Война на пороге, и люди ее проигрывают. Противник спокойно наносит удар и уходит почти без потерь, а чаще всего с немалым прибытком, захватывая людей. Стали появляться новые твари, сильные, быстрые, и если люди не решат проблему, проблема решит их. Вот уже неделю Лада билась над задачкой. Затык состоял в том, что она делала крутые штуки, но они стоили баснословно дорого. Девушка взяла в руки новый вариант гранаты, еще не испробованный в полевых условиях. Отличная штука. Легкая, всего 200 граммов. Больше всего она походила на банку с тушенкой. Но вот начинка. Твари невосприимчивы к осколкам, зато на них отлично действует огонь, Если брать стихийные веды и свет, вот последний их отлично убивает. Лада перелопатила десяток книг, прежде чем разобралась в световой бомбе, которая помогла ей и Константину завалить того первого ведуна. И вот результат. ГРС. Граната ручная световая. По задумке Лады при взрыве происходит яркая вспышка, которая должна ослепить всех на площади в 10 квадратных метров. Но это был только один эффект. Второй – это поражающий элемент, ради которого пришлось ехать на поклон к ведунам в исследовательский центр Тверда. Она могла создать сам артефакт, но вот чтобы напитать его правильной начинкой, нужна была сила, которой она не владела. И ведь после некоторых мучений справились, ей даже отдали для эксперимента одного полуживого резуна, или, как их звал Воронцов, чертика. Лада активировала артефактный шарик размером с небольшое яблоко и катнула его в комнату с тварью. Взрыва не было, вспышки тоже. Только через две секунды две сотни тонких световых игл с неимоверной скоростью разлетелись во все стороны. Тварь, забившаяся в угол метрах в трех, получила три попадания и издохла, не перенеся воздействие света. А вот бетонным стенам досталось. Тонкие дырочки от небольших игл, которые вошли в них примерно на 4 сантиметра. Ведуны радовались успеху как дети. Вот только стоило Ладе объяснить, насколько сложна и дорога эта игрушка, которая на поле боя будет явным расходником, энтузиазм у них поубавился. Да уж доверить гранату ценой в полсотни золотых ополченцу – плохая идея. И это только материалы, а ведь есть еще и ее работа то изделие, которое получит обычный артефактор, будет гораздо слабее. Лада отложила хлопушку в сторону и устало потерла глаза. Да уж, задача простая – создать такую же, но дешевле. Да еще ограничить радиус поражения. А то эти горе-вояки сами себя поубивают. По ее расчетам выходило, что иглы света летят примерно метров на 100 что при обороне еще куда не шло. Но в наступательном бою все полягут, и солдаты, и твари. Ладно, все завтра, надо спать идти. Она уже взялась за выключатель лампы, когда почувствовала взгляд, сверлящий ее между лопаток. Ее рука потянулась к пистолету, лежащему на столешнице. «Не стоит», – раздался за спиной властный старческий голос. «Не успеете, да и вреда мне эти мягкие свинцовые пули не причинят». Калинина вздрогнула. Никто не мог войти в мастерскую, дверь зачарована. Так что пока она не откроет, она даже не услышит тех, кто снаружи. Это было сделано специально, чтобы ей не мешали при экспериментах, иногда весьма опасных. Зазеваешься, ошибешься и все. Даже костра не понадобится. Лада медленно крутанулась в своем мягком кресле на колесиках. Еще одно новшество, которое она принесла в этот мир. Эта идея дала неплохой доход торговому дому. Местные мебельщики пришли в восторг. Трое. Именно столько было гостей. Они стояли у противоположной стены с верстаками и станками. Двое молоды, в руках у них не было оружия, только по пальцам бегали искры золотистого цвета. Таких вет она еще не видела. Между ними и чуть впереди стоял старик в странном для этого места костюме, чем-то напоминающем тройку. «Кто вы и как сюда попали?» – дрогнувшим голосом спросила Калинина. «Я ищу вора, который забрал у меня ценный артефакт», – ответил старик. «Никакой злобы, только интерес. Он здесь, отдай его, и мы уйдем». «Это моя мастерская», – произнесла Калинина, поднимаясь с кресла и надеясь, что ее артефакт щита выдержит веду, которые по ней могут шарахнуть. «И тут только мои изделия». «Так ли это, красавица?» – паотически укорил ее старик. «Не упрямся, мы не хотим причинять тебе вреда. Может быть, ты не знала, что этот артефакт краденный, и тебе его подарили, или ты его купила?» «Я не собираюсь выяснять, как он к тебе попал. Просто отдай мне куб с непонятными тебе рунами, ведь ты так и не смогла с ними разобраться». Лада мгновенно поняла, зачем явился этот странный высокий старик, в котором было больше двух метров, как и в его спутниках. Ведь Воронцов говорил, что славы выше, чем обычные люди. «Отдам», — произнесла она, понимая, что смысла отмазываться и врать нет никакого. Если нужно, заберут. Но я хочу кое-что взамен. Вот как? Старик удивленно приподнял бровь, а в его глазах проскользнул интерес. И что же тебе нужно? Золото? Камни? Оружие? Лада качнула головой. Все это мне без надобности. Сама добуду. Мне нужны знания. Вы ведь славы, живущие в Беловодье. Лицо старика стало строгим. «Мы не передаем знания жителям Яви. Изредка к ним попадают наши артефакты, но это все». «А я не совсем отсюда», — хмыкнула Лада. «Не местные мы». Гость заинтересованно посмотрел на собеседницу, после чего сделал пас рукой. Несколько секунд ничего не происходило, но Калинина ощутила, как по затылку, словно ледяным ветром прошлось. Ощущение длилось не больше пары секунд, а потом исчезло. «Очень интересно», – пробормотал старик. «Что ж, женщина из другого мира, я готов предоставить тебе знания, но не в обмен на куб, его ты просто вернешь, так как он и так принадлежит мне. За учение я попрошу тебя разрешения просмотреть твою память. Меня очень заинтересовал твой мир. Я кое-чему тебя научу, все же ты наделена очень мощным даром, «Боги были к тебе благосклонны, и, помогая тебе, я помогаю им. Научу старым рунам, которые тут давно забыли. Но самое главное, ты сможешь наделять свои изобретения силой. Я покажу, как пользоваться и где черпать. А теперь верни куб и пойдем со мной. У нас много работы». «Куда?» – задачилась Калинина, доставая кубик из железного шкафа с несложным, собственноручно изготовленным на коленке кодовым замком. «Как? Куда?» – удивился старик. «В Беловодье, конечно. Или ты думаешь, я буду тут с тобой торчать? Погостишь у меня с годик и вернешься». «Год?» – выдохнула Лада. «Я отказываюсь. Я не могу бросить своих друзей. Тьма наступает. Сварог дал ясно понять, что я должна всеми силами поддерживать Константина Воронцова, которого он отметил. «А если я его брошу, не будет мне жизни?» «Да уж боги это могут», — усмехнулся гость. Два его спутника, понимающие, переглянулись, но промолчали. «Да, я заберу тебя на один год, но это там год, а здесь пройдет всего три дня». «Я Добр, Волхв, но с этого момента ты будешь звать меня наставник». «Ты готова?» «Учти, я спрашиваю в последний раз». «Да, готово», – произнесла Лада и вложила в протянутую руку волхва украденный Воронцовым артефактный кубик. Попутно она мысленно нащупала охранный артефакт дома и оставила краткое послание для Горда. «Я вернусь через три дня. Верь и жди. Люблю. Лада». Именно в этот момент стены подвала поплыли рябью, и начался долгий и непонятный полет в пустоте.